Тринадцать. «Православный, — сказал нам на уроке закона отец Николай, — значит, правильно верующий. По дороге из школы я сообщил это Будриху. Я принялся убеждать его, чтобы он перешел в православие, и он начал меня избегать. Так что Сержу, когда он однажды спросил у меня, не завел ли я себе в школе приятеля, я мог ответить, что нет». Уверяя его, я представил ему учеников в непривлекательном свете. «У них всегда грязные ногти», — сказал я, — «и они не чистят зубов. Они говорят «полдесятого», «квартал», «галоши» и «одену пальто». Дураки, посмеялись мы и приятно настроились. Надпись на коробке с печеньем напомнила нам за чаепитие матусеньки. Мы подмигнули друг другу и точно стишок повторяли весь вечер «Сиу и компания, Москва, Сиу и компания, Москва». Через несколько дней я ее встретил в училищной церкви. От тянулись лучи, пыль вертелась на них, время ползло еле-еле. Наконец Головнев вышел с чайником из алтаря и отправился за кипятком для причастия. Я оглянулся, чтобы посмотреть ему вслед, и увидел ее. После церкви я не мог побежать за ней и последить за ней издали, потому что Иван Моисеевич повел нас к инспектору на перекличку. Инспектора мужа Софи переводили в Либаву, и Софи уезжала с ним. В пасмурный день перед вечером, когда я в ожидании лампы перестал на минуту разучивать, что такое сложение, Она постучалась к нам, чтобы проститься. Громоздкая, в шляпе с пером и в вуале с кружочками, она была меланхолична. Маман рассказала ей, что Евгения очень уж льстива. Поэтому она не внушает доверия, и мы думаем выгнать ее. Расставаясь, Софи подарила мне книгу про Маугли, которая очень понравилась мне. Я перечел ее несколько раз. Чигильдеева, заходя к нам, подкрадывалась и старалась увидеть, не любезность ли я за любезность читаю. Сегодня объявила Карманова как-то раз, когда я глазел сержем в окно. Будет страшная ночь. И она посоветовала нам пойти на реку и посмотреть, как евреи толпятся там и отрисают грехи. Под охраной Чеплинского мы побежали туда. Мы ужасно смеялись. Чеплинский рассказывал нам, как каждой весной пропадают христианские мальчики, и научил нас показывать свиное ухо. Уже подмерзала. Маман, отправляясь на улицу, уже надевала шерстяные штаны. Чигильдеева запечатала свой мезонин и отбыла в Ярославль крестить у племянницы. Она умерла там. Она мне оставила 300 рублей, и Маман не велела мне распространяться об этом. Зима наступила. Был вечер субботы, светила луна, и на кирхе блестели золоченные стрелки часов. С я видел огни на путях и сноп искр над баней. Промчались извозчичьи санки. В шинели офицерского цвета Вася Стрижкин сидел в них. Бубенчики брякали. Несколько дней я ждал счастья, которое мне должна была принести эта встреча, И вот в одно утро, когда мы явились в училище, вахтер сказал нам, что отец Николай заболел, и у нас в этот день было четыре урока. «Спектакль для детей» — возвестили однажды афиши. Прекрасная дева представилась мне, распростершаяся перед гнушительным юношей и восклицающая «О, Александр!» Чеплинский принес нам билеты — Театр был полон, военный оркестр под управлением капельмейстера Шмидта гремел, перед нами был занавес с замком, мы ждали, пока он подымется и жевали конфеты. Стефания Грекюпель откуда-то выскочила и, прежде чем я отвернулся, успела кивнуть мне. Я рад был, что маманы и Кармановы в эту минуту смотрели на мадам Штраус, входившую в зал. Рождество пролетело. И в экстренном выпуске газета «Двина» сообщила однажды, что Япония напала на нас. Еще дольше стали тянуться церковные службы. Кончались обедни и начинались молебны о даровании победы. В окне у Эл Кусман появились патриотические открытые письма. Серж стал вырезать из нового времени фотографии броненосцев и крейсеров и наклеивать их в черновую тетрадь. Мы с маман были раз у Кармановых, да мы поговорили о том, что теперь на войне уже не употребляется корпия, и именитые женщины не собираются вместе и не щиплют ее. В этот вечер к Кармановым пришла с своей матерью Тусенька. Серж поболтал с ней немного и побежал в свою комнату, чтобы принести черновую тетрадь. Я и Тусенька были вдвоем в конце зала. Когда-то здесь Софи со своими друзьями разыгрывала интересную драму, одну сцену, которую я подсмотрел. Я хотел рассказать ее тусеньке, Натали, ах, хотел я сказать ей. Мы оба молчали, и я уже слышал, как возвращается Серж. Ты читал книгу Чехов? Краснея, наконец, спросила она.